Джек Лондон. Жена короля. Перевод 1900 года. Литературный источник и перевод являются общественным достоянием. Читает Виталий Торопов. Часть первая. В старину, когда Север был еще молод, социальные и гражданские добродетели были немногочисленны и весьма просты. Когда бремя домашних забот становилось слишком тягостным, и тихая грусть у Камелька превращалась в непрерывный протест против мрачного одиночества, южные искатели приключений за неимением лучшего платили установленную цену и взамен получали туземных жен. Для женщин это было как бы предвкушением царствия небесного, так как Надо отдать справедливость белым проходимцам, они лучше обращались с женами и больше заботились о них, чем их краснокожие соперники. Белые, конечно, тоже были довольны такого рода сделкой. Радовались и индейцы. Продав своих дочерей и сестер за шерстяные одеяло и устаревшие ружья, променяв свои теплые на тонкие калинкор и дряной виски, Дети природы скоро и беззаботно умирали от истощения и иных заболеваний, связанных с благодатью высшей цивилизации. В дни этой аркадской простоты Кол Галберт странствовал по тем местам и заболел на низовьях реки. Это было освежающим событием в жизни добрых сестер Святого Креста, которые дали ему убежище и лекарства. хотя им и не снилось, какой горячий эликсир обливается в его жилы от прикосновения их мягких рук и от нежного ухода. Кола Галберта стали волновать странные мысли, не покидавшие его, пока он не остановил своих взоров на Маделин, одной из барышень миссии. Однако он ничем не выдавал себя и терпеливо ожидал удобный момент. С наступлением весны он окреп. И когда солнце пустилось в небесах по золотому кругу, а по всей стране расплескалась радость и забилась жизнь, он напряг свое еще слабое тело и уехал. Мэддилайн, барышня в Миссии, была сиротой. Ее белый отец однажды не уступил дороги серому медведю и незамедлительно умер. Тогда ее мать, индианка. За неимением мужчины, который бы наполнил ее кладовую на зиму, пустилась на рискованный эксперимент и решилась переждать до движения Лососи с пятью десятью фунтами муки и двадцатью пятью солонены. Вскоре маленькая Чукра появилась на свет с помощью добрых сестер и должна была впоследствии носить другое имя. Но Мэдилайн все же еще были родные. ближайшим из коих считался Забулдыга-дядя, разрушавший свои жизненные силы непомерным количеством привезенного белыми людьми виски. Каждый день он пытался вознестись в обитель богов, и сообразно этому ноги его искали кратчайшего пути к могиле. В трезвом виде он испытывал ужасные муки. Совести у него не было». Вот к этому-то престарелому прощелыге и явился Кол Галберт с официальным визитом, и в последовавшем затем разговоре они извели много слов и много табаку. Были произнесены взаимные обещания, и в результате старый язычник захватил несколько фунтов сухой лососины, сел в свое каноэ из березовой коры и поплыл к миссии Святого Креста. Свету не дано знать, какие обещания он дал и что именно он наврал. Сестры ведь никогда не сплетничают. Но когда он возвращался, на его черноватой груди висело медное распятие, а в каною сидела его племянница Мэдилайн. В ту же ночь была отпразднована пышная свадьба и потлочь, так что в следующие два дня никто в деревне не ловил рыбы. Но уже наутро после свадьбы Мэдилайн отресла с макосин своих прах низовьев реки и вместе со своим супругом, отпихиваясь баграми, перебралась на жительство к Верховьям, в местность, именуемую Лоуэр Кантри. Во все последующие годы она была хорошей женой, делила с мужем все тяготы и варила ему пищу. Она не позволяла ему сбиться с пути, пока он не научился копить золотой песок и упорно работать. Наконец он разбогател и построил барак на Сёркле. И так велико было его счастье, что люди, навещавшие его в семейном кругу, сильно ему завидовали. Но Север начинал входить в возраст, и появились прелести цивилизации. До сих пор Юг посылал только своих сыновей, теперь же он изрыгнул новое нашествие — дочерей. Они не были ни сестрами, ни женами, но им удавалось вбить мужчинам в головы новые идеи и наладить строй всей жизни согласно своим собственным привычкам. Тоземные женщины уже не сходились для плясок, не кружились с шумом по центральной площади в добром старом Верджинереале и не наслаждались веселым Дентекером. Они снова впали в свой национальный стоицизм, и жалобно наблюдали из бараков за нравами белых сестер. Затем новое нашествие последовало через горы плодоносного юга. На этот раз появились женщины, получившие большую власть в стране. Слово их было законом, а закон их был стальным. Они сурово относились к женам тоземкам в то время как первые пришельцы смягчились и вели себя тихо. Нашлись трусы, которые устыдились своего сожительства с дочерьми этой страны и стали глядеть с отвращением на своих темнокожих детей. Но были и другие. Были мужчины, которые остались верными и гордились своими туземными браками. Когда вошло в обычай разводиться с женами-туземками, Кол Галберт сохранил свое мужское достоинство и за это почувствовал на себе тяжелую руку женщин, позже всех пришедших, меньше всех знавших, но управлявших страной. В один прекрасный день Эппер которая лежит много выше сёркла, была объявлена богатой местностью. Собачьи упряжки возвестили об этом солёным водам. Нагружённые золотом суда повезли приманку по Тихому океану, кабели и провода пели об этом, и мир... впервые услышал про реку Клондайк и побережье Югона. Кол Галберт спокойно жил себе все эти годы. Он был для Мэдилайн хорошим мужем, она принесла ему благословение. Но затем им овладело какое-то недовольство. Он испытывал смутную тоску по людям своего племени, по жизни из которой был исключен «неопределенная». порой охватывающее человека желание порвать совсем и снова вкусить зарю жизни. А между тем вниз по реке шли дикие слухи о чудесном Эльдорадо, яркие описания города, палаток и землянок и комические рассказы про разных Чачаквасов, прибывших массами и ставивших вехи по всей стране. Сёркл вымер. все ушли вверх по реке и образовали новый и удивительный мир. Кол Галберт, в конце концов, тоже забеспокоился и пожелал убедиться собственными глазами. Поэтому после промывки он отвесил на больших весах компании две сотни фунтов песку и взял чек на Доусон. Затем он поручил надзор за своим родником Тому Диксону, поцеловал на прощание Мэддилайн. обещал вернуться до первого ледохода и взял билет на пароход. Мэдилайн ждала. Прождала все три месяца, пока светило солнце. Она кормила собак, уделяла много времени маленькому колу, смотрела, как умирало короткое лето и как солнце пустилось в свой далекий путь к Йогу. Она много молилась по обычаю сестер Святого Креста. Наступили темные дни, а с ними появилась и ледяная кора на юконе, и короли Сёркла возвращались на зимнюю работу в рудниках. Но кола Галберта не было. Правда, Том Тиксон получил письмо. Его люди привезли ей на санках новый запас сухой сосны на зиму. И компания получила письмо, ибо собачьи упряжки привезли для кладовых Мэдилайн самую лучшую провизию. Причем компания уведомила, что ее кредит не ограничен. Во все времена мужчина считался главной причиной женских страданий. Мужчины держали язык за зубами, поругивая лишь одного из своих отсутствующих собратьев. А что же касается женщин, они не думали им в этом подражать. Поэтому Мэдилайн без излишних проволочек услышала странные вести о похождениях Кола Галберта. и, между прочим, о некой греческой танцовщице, которая будто бы играет с людьми, как дети с куклами. Мэдилайн была индианкой, и у нее не было ни одной подруги, у которой бы она могла спросить разумного совета. Она поочередно то молилась, то строила какие-то планы. Но однажды ночью она решилась, запрягла собак и, крепко привязав к саням маленького кола, тайком выбралась из города. Хотя Юкон еще не был закован, однако береговой лед все нарастал, и с каждым днем моряка все больше превращалась в мутный ручеек. Только тот, кто сам это проделал, может знать, что вынесла Мэдилайн во время перехода в 100 миль по береговому льду. Никто другой не поймет тех трудностей, тех мучений, с какими она преодолела еще 200 миль по льду, образовавшемуся после того, как река замерзла по-настоящему. Но Мэддилайн была индианкой, со всем этим она справилась. И вот однажды вечером раздался стук в двери Майлмюта Кида. Кид накормил свору из голодавшихся собак, уложил спать здорового мальчугана и затем обратил свое внимание на истомленную женщину. Стягивая с нее обледенелые мокасины, он слушал ее рассказ и покалывал острием ножа ее ноги, чтобы узнать, до какой степени они отморожены. Несмотря на исключительную мужественность Мейлмюта Кида, душа его была мягка и женственна. Благодаря этому он мог завоевать доверие рычащего Волкадава либо исторгнуть исповедь из самого холодного сердца. Но он этого не искал. Сердца сами раскрывались перед ним, как цветы перед солнцем. Известно было, что сам отец Рубо исповедался ему, а мужчины и женщины Северной земли непрерывно стучались к нему в дверь. В дверь, у которой Щеколда никогда не закрывалась. По мнению Мэдилайн, он не мог поступить неправильно или ошибиться. Она знала его с того самого времени, как связала свою судьбу с народом своего отца, и ее полудикому уму представлялось, что в нем сосредоточилась мудрость всех веков, что между его прозорливостью и будущим не могло быть преграждающей завесы. Вся страна жила ложными идеалами. Общественное мнение Доусона не совпадало с воззрениями более ранней эпохи. и быстрый расцвет севера таил в себе много нехорошего. Мейлмют Кит видел это и знал насквозь кола Галбрита. Он знал также, что поспешность — мать всех зол. А кроме того, собирался дать хороший урок и пристыдить этого человека. Поэтому в ближайший вечер были призваны на совет Стэнли Принс, молодой рудничный эксперт, и Джек Харрингтон счастливый со своей скрипкой. В ту же ночь Беттлс, который многим был обязан Мэлмюту Киду, запряг собак Кола Галбрита, привязал к санкам Кола Галбрита-младшего и канул в лету, направляясь к реке Стюарт. Часть вторая «Так, раз, два, три, раз, два, три...» «Теперь обратно?» «Нет, нет, начинай снова, Джек. Смотрите, вот так». Принц показывал, как человек, способный руководить котельоном. «Итак, раз, два, три, раз, два, три, назад. Вот так уже лучше. Попробуйте снова. Знаете, вы не должны глядеть себе под ноги. Раз, два, три, раз, два, три. Шаги помельче». Ведь вы не идете шестом за собаками. Повторите. Вот так. Хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Принц и Мэдилайн кружились и кружились в нескончаемом вальсе. Стол и стулья были отодвинуты к стене, чтобы увеличить пространство. Мэл Кит сидел на скамье, подперев коленями подбородок, и с большим интересом наблюдал. Под для него сидел Джек Харрингтон, пиликал на скрипке и следил за танцорами. Это обучение тремя мужчинами одной женщины создавало единственную в своем роде ситуацию. Самой патетической чертой обучения был, без сомнения, тот деловой вид, с которым они его выполняли. Ни одного атлета для поединка, ни одну овчарку для запряжки не тренировали так упорно, как ее. Но они работали с хорошим материалом, ибо Мэдилайн, в противоположность большинству женщин своей расы, не приходилось в детстве носить большие тяжести и работать на снежных тропах. Вдобавок она была хорошо сложена и стройна, как Ива, обладала большой грацией, которой до сих пор никто не встречал. Вот эту-то грацию трое мужчин и старались подчеркнуть и оформить». «Беда в том, что ее учили танцевать шиворот на выворот», — бросил принц, сидящим на скамье, после того, как усадил на стол свою ученицу. «Она быстро усваивает, но все-таки я мог бы достигнуть большего, если бы она никогда в жизни не протанцевала ни одного па. Но объясни мне, Кит, я не могу понять вот этого». Принц повторил своеобразное движение плеч и головы, которое портило походку Мэддилайн. «Ее счастье, что она была воспитана в миссии», — отвечал мой мюткит «Нагрузка, знаешь, и таскание тяжести на голове. Другим индианкам тяжко приходится. Но она не ходила под нож и пока не вышла замуж. Да и только тогда, в первое время. Видела она, конечно, и плохие времена с этим своим супругом. Они вместе пережили голод на сороковой миле». «Но сумеем ли мы эту привычку вытравить? Не знаю. Быть может, помогут продолжительные прогулки с тренерами. Во всяком случае, чего-нибудь можно будет достигнуть, не правда ли, Мэдилайн?» Она утвердительно кивнула головой. «Если Мэйлмед Кит, который все знает, говорит это, значит так и есть». Это было все, что она знала. Она подошла к ним, горя желанием начать снова. Харингтон осматривал ее так внимательно, словно лошадь на ярмарке. «По-видимому, зрелище было небезнадежно», ибо он спросил внезапно заинтересованный. «Что же получил этот ваш оборвыш дядя?» «Одно ружье, одно одеяло, двадцать бутылок хуча. Ружье поломанное?» произнесла она это с досадой, как будто ей было обидно, что ее девичество было так низко оценено. Она хорошо говорила по-английски, подражая в говоре своему мужу, но все же чувствовался индейский акцент, злоупотребление странными гортанными звуками. Ее инструкторы взялись даже за исправление этого недостатка и не без успеха. Вскоре принц обнаружил новое обстоятельство. «Говорю тебе, кит», — сказал он. Она не может выучиться танцевать в макосинах. Наденьте ей на ноги туфли, а тогда с Богом на паркет. Ха -ха. Мадилайн подняла ногу и с сомнением оглядела свой бесформенный мокасин домашней работы. В прежней зимы, как в серкле, так и на сороковой миле, она не одну ночь протанцевала в такой обуви, и тогда это не возбуждало никаких нареканий. Но теперь... Теперь, если что-нибудь было не так, об этом должен был знать Мэйл Мюткит, а не она. А Мэйл Мюткит действительно знал и, кроме того, обладал верным взглядом. Поэтому он надел фуражку и варежки и спустился с холма, чтобы нанести визит миссис Эппингуэлл. Ее муж, Клоф Эппингуэлл, крупный государственный чиновник, считался важным лицом в городе. Однажды, На губернаторском балу Кит обратил внимание на ее струйную маленькую ножку. Зная, что она столь же умна, как и красива, он не затруднился попросить ее о небольшом одолжении. После его возвращения Мэдилайн на несколько минут исчезла в смежной комнате. Когда она появилась вновь, принц был ошеломлен. «Клянусь, Юпитером!» — пролепетал он. «Кто бы мог подумать?» маленькая волшебница <смех> однако сестрица английская женщина прервал его мэл с английской ножкой эта девушка происходит от расы с маленькими ступнями макасины только расширили ее ноги но она не обезобраила их в детстве беготнюй за собаками но это объяснение не сумело унять восторга в принца Коммерческий инстинкт Харрингтона был задет за живое, И, глядя на очаровательную форму ступни изгиба, он мысленно повторял возмутительный список. «Одно ружье! Одно одеяло! Двадцать бутылок хуча!» Мэдилайн была женой короля. Короля, на чьи желтые сокровища можно было купить два десятка разодетых по моде кукол. и все же ее ноги никогда не знали другой обуви, кроме красной дубленной оленьей кожи. Сначала она с опаской оглядывала изящные туфельки из белого шелка, но она быстро поняла чисто мужское восхищение, которое светилось в глазах у мужчин. Лицо ее озарилось гордостью. На одно мгновение она была объединена своим женским очарованием. но затем она пробормотала с возрастающим презрением. «Оружье-то поломанное!» Тренировка продолжалась. Ежедневно Мэйл Медкид уводил ее гулять, чтобы исправить походку и укоротить шаг. Узнать ее едва ли могли, ибо Куал Галбрид и остальные сторожилы были, словно затерянные дети в толпе чужаков, наводнивших страну. А кроме того... У северного мороза острое жало, и нежные южные женщины для защиты своих щек от его поцелуев предпочитали носить парусиновые маски. С закрытым лицом и телом, укутанным в белечью парку, мать и дочь могли бы встретиться на узкой тропинке и не узнать друг друга. Учение активно продвигалось вперед. Вначале медленно, но затем неожиданно пошло быстрее. Началось это с того момента, когда Дилайн примерила белые шелковые туфли и, так сказать, обрела самую себя. В это мгновение она впервые стала гордиться своим ренегатом-отцом, независимо от того чувства достоинства, которое могло у нее быть. До сих пор она считала себя женщиной-чужеземкой, низшей породы, взысканный милостями своего повелителя. Муж казался ей богом, который вознес ее без всяких особых заслуг с ее стороны на свою божественную высоту. Но она никогда не забывала, даже после рождения маленького Кола, что она не принадлежит к его народу. Подобно тому, как он был богом, женщины его племени были богинями. Она могла себя им противопоставлять, но никогда себя с ними не сравнивала. Быть может, близкое знакомство рождает презрение. Как бы то ни было, она наконец поняла этих непоседливых белых людей и взвесила их на правильных весах. Конечно, сознательно проанализироваться она не могла, но все же в таких вопросах обладала чисто женской чуткостью. В тот вечер с туфлями. Она оценила внезапное, откровенное восхищение своих трех друзей, и впервые в жизни сравнение напрашивалось само собой. Речь шла, правда, только о ступне изгибе, но... Но сравнение, естественно, не могло остановиться на этом пункте. Она судила о себе по мерке своих белых сестер, пока их божественность не оказалась поколебленной. В конце концов, ведь они были только женщинами, так почему же ей не подняться до их уровня? При этом она узнала, чего ей недостает, и из сознания своих слабостей выросла ее сила. Так упорно добивалась она своего, что ее три учителя часто до глубокой ночи удивлялись вечной тайне женственности. Между тем приближались святки. Через неровные промежутки времени Бэттлс посылал с реки Стюарт вести о здоровье маленького Кола. Скоро они должны были уже вернуться. Не раз случайный посетитель, услыхав плесовую музыку и ритмическое притопывание, входил в дом, но заставал только пеликающего Харингтона и остальных двух друзей, отбивающих такт или шумно спорящих из-за спорного па. Мэддилайн никто никогда не видел, так как она вихрем убегала в смежную комнату. В один из таких вечеров Кол Галбридт ввалился в дом. Только что пришли утешительные вести с реки Стюарт, и Мэддилайн превзошла самую себя не только в отношении походки, движений и грации, но и в женском лукавстве. Они затеяли остроумную словесную дуэль, и она блестяще защищалась. Затем, поддаваясь временному опьянению своей силой, она кокетничала с ними, покоряла и увлекала. И инстинктивно они преклонились не перед ее красотой, умом или остроумием, а перед чем-то невыразимо женственным, чему мужчина покоряется, но чего он не умеет назвать. Комната сотрясалась от смеха и топота, когда они с принцем кружились. Харингтон выводил самые невероятные феоритуры, в то время как Мел Мюткит окончательно предоставленный самому себе охватил метлу и предавался безумному круговоречению на свой страх и риск. В этот момент дверь затряслась от сильного стука, и их быстрые взгляды заметили это движение засова. Но они уже пережили немало таких случаев. Харингтон не оборвал ни одной ноты. Мэдилэн стрелой вылетела через открытую дверь во внутреннюю комнату. Метлас с шумом полетела под лавку. И в тот самый момент, когда Кол галбрет и Луи Совой просунули свои головы в дверь, Мэйлмюд Кит и Принц, обнявшись, кружились по всей комнате в диком шотландском вальсе. Вообще говоря, индийские женщины не имеют привычки падать в обморок. Но Мэддилайн была теперь ближе к обморку, чем когда либо в жизни. Целый час она просидела сгорбившись на полу, слушая тяжелые голоса мужчин, то нараставшие, то неспадавшие, словно гром. Как знакомые ноты слышанных в детстве мелодии струились ей в душу все переливы голоса мужа, волной сердце и заставляя колени дрожать, пока она в полуобморочном состоянии не прислонилась к двери. Хорошо, что она не видела и не слышала его ухода. Когда думаете вернуться в Сёркл? Просто спросил Майл Ну, я еще мало думал об этом, отвечал тот. Полагаю, что не раньше ли дохода. А Мэддилайн? При этом вопросе Кол покраснел и быстро опустил глаза. Майл мог бы почувствовать к нему презрение, если бы меньше знал людей. Но теперь в нем все возмущалось против жен и дочерей, которые явились в эту землю, и, недовольствуясь тем, что узурпировали места земок, вселяли нечистые помыслы в голову мужчин и покрывали их позором. — Я думаю, что ей хорошо живется, — поспешно отвечал король из серкала и добавил, как бы извиняясь. Я знаете, поручил охрану своих интересов тому диксону, и он следит за тем, чтобы она получала все, что ей нужно. Майл мюткит положил свою ладонь на его руку и внезапно прервал его речь. они вышли из дому. над их головами северное сияние спышно расточительностью щеголело своими изумительными красками. у их ног расстилался сонный город. Где-то далеко собака подала одинокий голос. Король опять заговорил, но кит сжал его руку, приглашая к молчанию. Звуки умножились. Одна за другой собаки подхватывали лай, и, наконец, многоголосый хор заполнил ночной воздух. Тому, кто впервые слышит эту колдовскую песню, впервые открывается величайшая тайна Севера. Для того же, кто слышал ее, она звучит как торжественный погребальный звон над потраченными усилиями. В ней — плач истязаемых душ, ибо в нее внедрилось наследие Севера, страдание неисчислимых поколений, напоминание живым и рэквием по заблудшим овцам человечества. Кол Галбрет слегка вздрогнул, когда лай стал замирать, переходя в полуподавленные всхлипывания — Кид ясно читал его мысли и вместе с ним переживал все тяжелые дни невзгод и голодовок. И с ним же была терпеливая Мэддилайн, разделявшая страдания и опасности, никогда не отчаиваясь, никогда не жалуясь. Сетчатка его ума трепетала от целой вереницы картин, суровых и отчетливых, а десница прошлого тяжелыми перстами сжала его сердце. Это был психологический момент. Мэлмюд Кит совсем уже был готов пойти со своей последней карты и выиграть игру. Но урок пока еще был бы слишком слаб, и он решил переждать. Минуту спустя они пожали друг другу руки, и украшенные бусами мокасины короля, скрипя вниз по холму, вызывали громкие протесты, словно оскорбленного снега. Мадилайны в своем оцепенении мало походила на то шаловливое существо, чей смех за час перед тем был так заразителен, и чей живой румянец и блестящий взгляд на время заставили ее учителей позабыть обо всем. Слабая и бессильная сидела она в кресле, в том же положении, в каком усадили ее принц и Харрингтон. Мэйлмют Кит сердился. «Так никогда ничего не выйдет». Когда придет момент свидания с супругом, она должна повести дело уверенно. Было совершенно необходимо, чтобы она проделала все на манер белых женщин, иначе победа окажется вовсе не победой. Поэтому он говорил с ней сурово, не смягчал выражений и посвящал ее в слабости своего пола, пока она не поняла, что мужчины в сущности простофили, а слово «женщины» для них «закон». за несколько дней перед праздником мэйл Кид вторично посетил миссис эпингуэлл она быстро произвела осмотра своим дамским тряпкам нанесла продолжительный визит товарному отделению компании и вернулась вместе с мэйл мюттом кидом чтобы познакомиться с мэдди лайн затем наступил период какого барак еще никогда не переживал во время кройки примерки приметывания, шитья и бесчисленных других удивительных и неведомых операций мужчины-заговорщики почти всегда выгонялись вон. В такие дни бар раскрывал перед ними свои двойные, укрепленные против ветра двери. Все трое так часто наклонялись друг к другу и пили так много странных тостов, что зеваки уже учуяли запах неведомых россыпей, скрывающих неисчислимые богатства. И всем было известно, что несколько чечеквасов и, по крайней мере, один сторожил держали свое снаряжение наготове позади стойки бара, готовые бежать по их следам в любой момент. Миссис Эпингуэлл была способной женщиной, поэтому, когда она вернула Мэдди Лайн ее воспитателям в самый день праздника, то оказалась настолько изменившейся, что они даже испугались. Принц накинул на нее одеяло с Гудзонова залива, отдав комический реверанс. Впрочем, скорее настоящий, чем притворный. А Мэйл Мюткит, ведя ее под руку, почувствовал, как тяжело ему будет играть свою привычную роль ментора. Харрингтон, у которого список покупок все еще не выходил из головы, тащился в арьер и ни разу в течение всей дороги до города не открывал рта. Когда они подошли к заднему входу бара, Они сняли с плеч Мэдилайн одеяло и расстелили его на снегу. Выбравшись из макосин принца, она прошла по одеялу в новых шелковых туфельках. Маскарад был в разгаре. Она колебалась, но они толкнули дверь и ввели ее внутрь. Затем сами обежали кругом, чтобы войти через главный вход. Часть третья «Где Фреда?» — спрашивали старожилы, в то время как чечеквасы столь же энергично вопрошали, кто такая Фреда. Имя ее точно жужжание наполняло бальный зал. Оно было у всех на устах. Сидеющие парни из кислого теста, паденные работники на приисках, гордые своим званием, либо смотрели покровительственно на щеголеватых неженок и красноречиво лгали, Ведь эти парни из кислого теста специально созданы для того, чтобы играть в мяч с истиной. Либо бросали на них дикие взгляды и полные возмущения по поводу их невежества. Около сорока королей сверховьев и незубьев состязались между собой. Каждый считал, что находится на верном пути, и подкреплял свою догадку желтым песком своего королевства. Пришлось дать помощника-весовщику, на котором лежала тяжелая обязанность взвешивать мешки, в то время как несколько игроков, державших в руках законы фортуны, записывали ставки и определяли фаворитов. Которая же была Фреда? Раз за разом казалось, что греческая танцовщица обнаружена, но каждое открытие вносило панику в круг игроков и приводило к бешеной регистрации все новых и новых стабок со стороны тех, кто хотел себя обеспечить. Мэлмид Кит заинтересовался состязанием, тем более, что его приход был встречен бурными возгласами кутил, знавших его за настоящего парня. Кит хорошо разбирался в походке и умел узнавать голоса. Его выбор пал на чудесное создание, искрившееся в костюме северного сияния. Но гречанка была слишком хитра даже для его прозорливости. Большинство охотников за золотом, по-видимому, высказалось за русскую барышню, которая была самой грациозной во всем зале, а потому не могла быть никем иным, кроме Фреды Молуф. Во время кадрили разразилась буря восторга. Наконец-то ее открыли! На прежних балах, во время Гран-Ронт, Фреда исполняла неподражаемое па с ей одной доступной вариацией. Когда объявили эту фигуру, русская барышня выполнила это единственное в своем роде ритмическое движение. Целый хор возгласов «Я же говорил!» потряс могучие стропила крыши. Как вдруг заметили, что северное сияние и еще одна маска под названием «Дух полюса исполнили па... «Так же хорошо!» А когда два близнеца, собаки Солнца и Королева Мороза, сделали то же, весовщику дали еще одного помощника. Беттлс ворвался прямо со снежной тропы в самый разгар возбуждения и налетел на них, как зимний ураган. Его оттаившие брови превратились в водопады. Его обледенелые усы, казалось, были унизаны бриллиантами и отражали свет радужными лучами. а ноги скользили по льдинкам, приставшим к его магазинам и немецким носкам. Северный танец — нечто совершенно непринужденное, ибо люди со снежных труб и приисков потеряли всякую разборчивость, если она когда-либо у них была. Только в высшем чиновничьем кругу условности еще сколько-нибудь соблюдались. Здесь же кастовые различия потеряли всякое значение. Миллионеры и нищие, погонщики собак и полисмены брались за руку с дамами из центра и кружились в хороводе, выкидывая самые замечательные коленца. Примитивные в своих удовольствиях, буйные и неотесанные, они проявляли не грубость, а скорее неуклюжее рыцарство, столь же подлинное, как и самая утонченная вежливость, и неловко ухаживали за своими дамами. В поисках греческой танцовщицы Кол Галбрет устроил так, чтобы попасть в одну группу с русской барышней, на которую упало всеобщее подозрение. Но после того, как он протанцевал с ней один круг, он готов был побиться об заклад на все свои миллионы не только о том, что она не Фреда, но и о том, что рука его когда-то уже лежала на ее талии, где и когда этого он сказать не мог. Но интригующее чувство чего-то знакомого так его мучило, что он обратил все свои старания на выяснение ее личности. Майл Мьюткит по его мнению, сделал бы лучше, если бы ему в этом помог, вместо того, чтобы пригласить барышню на несколько туров и говорить ей что-то серьезное заглушенным голосом. На усерднее всех ухаживал за русской барышней Джек Харрингтон. Один раз он отвел кола Галбрита в сторону, принялся строить самые дикие догадки относительно того, кто она такая, и утверждал, что он выиграет. Это раззадорило короля Сёркла, ибо мужчина по природе своей не одноженец, и он сразу позабыл о Мэдилайн и о Фредди для новых поисков. Вскоре распространилась весть, что русская барышня не Фреда. Интерес возрастал. Дело становилось загадочным. Они знали фреду хоть и не могли ее найти. Здесь же было нечто, что они нашли, но чего не знали. Даже женщины не могли ее распознать, а они знали каждую хорошую танцорку в городе. Многие принимали ее за даму из чиновничьего круга, решившуюся на безумный поступок. Некоторые утверждали, что она исчезнет перед тем, как начнут снимать маски. Другие были в такой же мере уверены, что это репортерша канзасской газеты «Звезда», приехавшая описать их за девяносто долларов со столбца. А весовщики неустанно работали. В час ночи все пары собрались в зале. Маски стали снимать среди взрывов веселья и смеха, точно в толпе беззаботных детей. Не было конца охом и ахом, когда поднималась маска за маской. Северное сияние оказалось негритянкой, доход которой от стирки белья достигал 500 долларов в месяц. Близнецы собаки Солнца обнаружили усы на своих верхних губах и были опознаны. Они оказались братьями, владельцами крупных приисков на Эльдорадо. Медленнее других размаскировалась пара Кол Галбрид и Дух Полюса. Напротив них стоял Джек Харингтон с русской барышней. Все уже сняли маски, а греческой танцовщицы все еще не было. Все взоры обратились на эту группу. Кол Галбрид в ответ на крикет лбы поднял маску своей дамы. Прекрасное лицо и блестящие глаза Фреды засияли перед ними. Поднялась Боря, но скоро утихла, благодаря захватывающей таинственности русской барышни. Ее лицо все еще было закрыто, и Джек Харрингтон боролся с ней. Танцоры от возбужденного ожидания хихикали и поднимались на цыпочки. Он резко дернул ее за изящную маску, и тогда... Тогда раздался взрыв негодования со стороны веселящихся. Над ними подшутили. Они протанцевали весь вечер с ту земкой, на которой лежала табу. Но те, кто ее знал, а их было немало, быстро положили этому конец, и в зале воцарилось молчание. Кол Галбрет подошел к Мэдилайн большими шагами и сердито заговорил с ней на ченукском жаргоне. Но она сохранила свое спокойствие, по-видимому, позабыв о том, что явилась мишенью всех взглядов и отвечала ему по-английски. Она не выказывала ни страха, ни гнева, и Мэл Мюткит трясся от удовольствия при виде ее светской уравновешенности. «Король чувствовал, что он зло высмеян, разбит на голову. Его вульгарная сиварская жена переросла его. «Пойдем», — наконец сказал он, — «пойдем домой». «Извини», — отвечала она, — но я обещала поужинать вместе с мистером Харрингтоном, а кроме того, ведь и танцы еще не кончились. Харрингтон предложил ей руку, чтобы увести ее. Она выказывала явное намерение повернуть супругу спину, а в это время Мэлмюд Кит придвинулся поближе. Король сёркла был огорошен. Два раза его рука протянулась к поясу, и дважды Кит наклонялся, готовясь к прыжку. На уходящая пара безопасно добралась до двери в столовую, где устрицы продавались по пяти долларов за порцию. Толпа вздохнула, разбилась на пары и последовала за ними. Фреда надулась и пошла в столовую вместе с Колом Галбратом, но у нее было доброе сердце и хорошо подвешенный язык, и она стала раскрывать для него устрицы. Что она говорила, это неважно. Но его лицо попеременно то бледнело, то краснело, и он несколько раз свирепо выругал самого себя. В столовой поднялся настоящий садом от криков и шума, но сразу прекратился, когда Кол Галбрид подошел к столу своей жены. С момента, когда маски были сброшены, многие держали пари на кругленькие суммы, чем все это кончится. Все наблюдали с интересом, затаив дыхание. Голубые глаза Харрингтона были спокойны, но под свисавшей скатертью на коленях у него покоился Смит Вессон. Мэдилайн подняла глаза случайно, без всякого любопытства. — Могу ли я... <кхм> могу ли я просить вас на следующий танец? — пролепетал король. Жена короля бросила взгляд на свою маленькую записную книжку и кивнула головой.